Глава 14. Стража. Система постов. Режим в доме Ипатьева. Дом Ипатьева, когда там находилась царская семья, назывался у большевиков «домом особого назначения», а узники его назывались «жильцами дома Ипатьева». Система караулов была такая. С первого же момента стража делилась на наружную и внутреннюю. Наружная стража занимала посты: первый в будке у наружного забора на Вознесенском проспекте, снимок номер 35. Вторая в другой будке у того же забора на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка, тот же снимок. Третья Между наружным и внутренним заборами вблизи парадного крыльца, ведущего в верхний этаж дома. 4. В старой будке между стенами дома и внутренним забором, так что охранник всегда видел окна верхнего этажа и со стороны проспекта, и со стороны переулка. 5. В переднем дворе дома у калитки. 6. В саду. Седьмая на террасе дома. Восьмая в комнате нижнего этажа под цифрой 4 у окна. Внутреннюю стражу занимало два поста в верхнем этаже дома. Первый за передней дверью в помещении под цифрой 1, снимок номер 23. Здесь у окна вблизи перегородки, видимой на снимке, стоял диванчик. В нём обычно сидел охранник. Вторая. В помещении под цифрой 2 снимок номер 24 вблизи уборной. В первых числах июля число постов было увеличено. Были созданы посты: первый на заднем дворе, второй на чердаке и третий где-то внутри дома. Из всех перечисленных постов наружный на террасе дома, в комнате нижнего этажа под цифрой 4. На чердаке и внутри верхнего этажа дома были пулемётными. Достаточно простого взгляда на чертежи Ипатьевского дома, чтобы понять, что при такой системе караулов царская семья была в западне без выходных положений. Сначала состав наружной охраны был случайный. Её несли различные красноармейские отряды, постоянно менявшиеся. Двое из таких охранников Суетин и Лотыпов показали. Удалось выяснить личность трёх охранников этого раннего периода, нёсших наружную охрану. Это были крестьянин Каменомской волости Светсанского уезда Виленской губернии Феликс Михайлов Якупцов, Крестьянин Новосалдинской волости Верхотурского уезда Пермской губернии Григорий Иванов Суетин и крестьянин Верхней Вишнединской волости Билебеевского уезда Уфимской губернии Мухамед Закир Абдуллатыпов. Они были допрошены начальником Екатеринбургского розыска 1-го 10 августа, 2-го 2 октября и 3-й, 3 октября 1918 года в Екатеринбурге. Суетин. В марте месяца сего года я поступил в особо караульную конвойную команду в городе Екатеринбурге, начальником которой был какой-то латыш, имя и фамилию его не знаю. Службу приходилось нести в тюрьме номер один в Государственном банке и других местах. В апреле месяце меня назначили в караул в дом Епатьева, где содержался бывший царь. Там в карауле я был трое суток, стоял на посту внутри двора у ворот. Каждый день выходил в сад около 12 часов дня сам бывший государь, его жена и все четыре дочери. Выходили все вместе и гуляли минут 30-40. За время прогулки бывший государь иногда подходил к кому-нибудь из часовых и разговаривал с ними, некоторых спрашивал, с какого года на службе. Я видел, что часовые к бывшему государю относились хорошо, жалеючи, некоторые даже говорили, что напрасно человек томят. В охране бывшего царя был всего лишь трое суток, после чего я более там не дежурил. Лотипов Весной нынешнего года я поступил на службу в караульную конвойную команду в городе Екатеринбурге, в которой служил всего лишь около месяца. За время три службы меня вместе с другими назначили в караул по охране бывшего царя, где я был всего лишь 3 дня, хотя назначен на неделю. В карауле я стоял на разных местах, иногда снаружи, а одни сутки стоял внутри двора. Находясь там, я один раз видел на прогулке в саду бывшего царя, с которой-то дочерью во время прогулки везде во дворе стояли часовые. В разговоре в караульном помещении я слышал от некоторых часовых, что бывший царь с ними иногда здоровается, а дочери смеются. Часовые к бывшему царю относились хорошо. Иначе обстоял вопрос с внутренней охраной. Она сразу же была специально подобрана. Её составили рабочие местной фабрики братьев Злоказовых. Это было общеизвестно, и выяснить её состав не представляло затруднений. Начальником Екатеринбургского уголовного розыска были допрошены 28 сентября 1918 года крестьянка села Уктуса Нижней Сетской волости Екатеринбургского уезда Анна Петровна Белозёрова. 30 октября того же года крестьянка того же села Уктуса Ольга Ивановна Степанова и того же 30 октября крестьянка села Крутихино той же волости Шадринского уезда Евдокия Семёновна Межина, бывшая в интимной близости к некоторым из рабочих Их показаниями состав охраны удалось установить точно. Он проверялся осмотрами книг фабрики. Эту охрану составляли. Первый. Авдеев Александр Дмитриев, 35 лет. Из юг Огнауфмского завода, той же волости, Осинского уезда, Пермской губернии. Слесарь. Второй. Мошкин Александр Михайлов, 28 лет, из города Семипалатинска, слесарь. Третий Логинов Иван Петров из Коштымского завода той же волости Екатеринбургского уезда. Четвёртый Логинов Василий Петров, его брат. Пятый Логинов Владимир Петров, их брат. Шестой Ганшкевич Василий Григорьев, 30 лет, из Лакшинской волости Тюкалинского уезда Тобольской губернии, слесарь. Седьмой Соловьёв Александр Фёдоров из местечка Гусевского Заболоцкой волости Миленковского уезда Владимирской губернии, слесарь. Восьмой Люханов Сергей Иванович Из Исревдинского завода той же волости Екатеринбургского уезда, шофёр. 9. Люханов Валентин Сергеев, его сын. 10. Шулин Иван Степанов из Шадринского завода той же волости Екатеринбургского уезда, слесарь. 11. Бабич Антон, 20 лет, из города Уфы, слесарь. 12. Мишкевич Николай, матрос из Петрограда. 13 Мишкевич Станислав, его брат. 14 Крышининников Иван из Пензы. 15 Украинцев Константин Иванов. 16 Лобушов Леонид Васильевич, слесарь. 17-й комендантОВ Алексей, 18-й Сидоров Алексей, 19-й Корякин Николай. Все эти люди жили в верхнем этаже дома Ипатьева, занимая комнаты под цифрами 5 и 6. Только они несли охрану на двух внутренних постах. Но не следует думать, что роль их ограничивалась только охраной этих постов. Они были хозяевами в доме и вторгались во все комнаты, где жила царская семья. С момента приблизительно приезда детей был создан постоянный кадр наружной охраны. Она была набрана из рабочих сысертского завода в верстах в 35 от Екатеринбурга. Её составили первый Никифоров Алексей Никитин, второй, Добрынин Константин Степанов, третий, Старков Иван Андреев, четвёртый, Старков Андрей Алексеев, пятый, Стрекотин Андрей Андреев, шестой, Стрекотин Александр Андреев, седьмой, Котов Михаил Павлов, восьмой, Проскуряков Филипп Поляевцев девятый Столов Александр Алексеев десятый Орлов Александр Григорьев одиннадцатый Тёткин Роман Иванов двенадцатый Подкорытов Николай Иванов тринадцатый Тургин Семён Михайлович четырнадцатый Луговой Виктор Константинов, 15-й Семенов Василий Егоров, 16-й Попов Николай Иванов, 17-й Таланов Иван Семенов, 18-й Садчиков Николай Степанов, 19-й Кесарев Григорий Александров, 20-й Зайцев Двадцать первый Беломоин Семен Николаев. Двадцать второй Литемин Михаил Иванов. Двадцать третий Сафонов Вениамин Яковлев. Двадцать четвертый Шевелев Семен Степанов. Двадцать пятый Чуркин Алексей Иванов. Двадцать шестой Кронидов Александр Алексеев. 27-й Вяткин Степан Григорьев. 28-й Категов Иван Павлов. 29-й Категов Александр Алексеев. 30-й Медведев Павел Спиридонов. 31-й Дроздов Егор Алексеев. 32-й Емельянов Федор Васильев. 33-й — Русаков Николай Михайлов, 34-й — Ладасчиков Петр Акимов, 35-й — Талапов Константин Васильев. Из числа этих лиц были задержаны Литемин, Медведев и Проскуряков. Летемин был допрошен в качестве свидетеля начальником Екатеринбургского уголовного розыска 7 августа 1918 года и членом суда Сергеевым 18-19 октября того же года. Медведев, как обвиняемый, был допрошен агентом розыска Алексеевым 12 19 февраля 1919 года в Перми и членом суда Сергеевым 21-го, 22-го того же февраля в Екатеринбурге. Проскуряков был допрошен Алексеевым 26-го того же февраля в Екатеринбурге и мною 1-го, 3-го апреля того же года в Екатеринбурге. Спустя неделю кадр наружной охраны был пополнен рабочими той же Злоказовской фабрики. В нее вошли 36-й, Якимов Анатолий Александров, 31-го года, из Юговского завода, той же волости Пермского уезда. 37-й, Лесников Григорий Тихонов, 29-ти лет. Из Кушвинского завода Соликамского уезда Пермской губернии. 38. -й. Вяткин Филипп Ильин. Из села Уктуса Екатеринбургского уезда. 39. -й. Путилов Николай Васильев. Базаровского общества Напорской волости Сарапульского уезда Вятской губернии. Слесарь. 40. Путилов Николай Васильев. Смородяков Михаил, 18 лет, из Неево-Рудянского завода, той же волости Екатеринбургского уезда. 41-й. Дерябин Никита Степанов, из деревни Тимошиной, Меркушинской волости, Верхотурского уезда, Пермской губернии. 42-й. Устинов Александр Иванов, 27 лет из Пожевского завода той же волости Соликамского уезда Пермской губернии. 43-й Корзухин Александр Степанов из села Уктуса Екатеринбургского уезда. 44-й Романов Иван Иванов из Гарской волости Ростовского уезда Ярославской губернии. 45-й Дмитриев Семен Герасимов, 21-го года, из Ванчуговской волости Кашинского уезда Тверской губернии. 46-й. Клещев Иван Николаев, 21-го года, из города Шадринска, слесарь. 47-й. Пермяков Иван Николаев, 18-й лет, из села Уктуса Екатеринбургского уезда, слесарь. 48-й. Выракушев Александр Семенов, Из Тулы или Петрограда. Слесарь. 49-й. Прохоров Александр. Из Котав Ивановского завода у Фимской губернии. 50-й. Брусьянин. Леонид Иванов. 51-й. Пелегов. Василий. 52-й. Осокин. Александр. 53-й. Лякс. Скорожинский. 54-й Скороходов, 55-й Фомин, 56-й Зотов. Из числа этих лиц был задержан Якимов. Он был допрошен агентом Екатеринбургского уголовного розыска Алексеевым, как обвиняемый, 2 апреля 1919 года в Перми. И мною 7-го 11-го мая того же года в Екатеринбурге. Самые стены Ипатьевского дома выдали многих из этих лиц. Они были покрыты всевозможными надписями, результаты склонности охранников к заборной литературе, удалось прочесть многие имена. Среди множества брошенных документов оказались денежные расписки злаказовских рабочих, нёсших внутреннюю охрану, и требовательные ведомости сысерских рабочих, нёсших охрану наружную. Фотографические снимки номера 38, 39А передают вид некоторых из этих документов. Наружная охрана поселилась в нижнем этаже Ипатьевского дома. Залоказовские рабочие в комнате под цифрой 6, Сысерцкие в комнате под цифрами 4 и 5. Спустя некоторое время наружная охрана была переведена в соседний дом Попова. На снимке номер 37 этот дом виден из сада Ипатьева. Когда возник кадр постоянной наружной охраны, она стала допускаться и на внутренние посты верхнего этажа дома, но различие между ею и охраной внутренней не исчезло. По-прежнему злаказовские рабочие внутренней охраны царили в доме и имели доступ во все комнаты, куда не пускались рабочие наружной охраны. Самым главным лицом среди охранников был Авдеев. Он назывался комендантом дома особого назначения. Мошкин был его помощником. Медведев был начальником всей караульной команды, несший охрану как на внутренних, так и на внешних постах. Якимов, Старков и Добрынин были разводящими. Они ставили охранников на посты и наблюдали за ними, сами не неся охраны. Только братья Мешкевичи из Скорожинский были вероятно польской национальности, и все остальные охранники были русские. Что они представляли собой? Фабрика братьев Злаказовых работала во время войны на оборону и изготавливала снаряды. Работа на фабрике избавляла от фронта, сюда шёл самый опасный элемент преступный по типу дезертир. Он сразу выплыл на поверхность дни смуты, А после большевистского переворота создал его живую силу. Авдей самый яркий представитель этих отбросов рабочей среды. Типичный митинговый крикун, крайне бестолковый, глубоко невежественный пьяница и вор. Лучше всего слушать о нём рассказ рабочего той же фабрики Анатолия Екимова. Прибыл в Екатеринбург я в первых числах ноября месяца 1917 года. Тогда же я и поступил на Злаказовскую фабрику. Фабрикой в это время ещё владели пока хозяева Злаказовы, но уже существовал фабричный комитет из рабочих. Был и комиссар фабрики, этим комиссаром был Александр Дмитриевич Авдеев. Откуда он родом, я не знаю, полагаю я, что по ремеслу он слесарь говорили про него, что он был где-то машинистом на каком-то заводе при локомобиле. В декабре месяце Авдеев отвёз хозяина фабрики Николая Фёдоровича с лаказова во срок. Вместо хозяев образовался деловой совет. Этот совет и стал править фабрикой. Главой на заводе и стал Авдеев. Около него самыми приближёнными к нему лицами были рабочие, братья Иван, Василий и Владимир Логиновых, Василий Григорьевич Ганшкевич, Николай и Станислав Мешкевичи, Александр Фёдоров Соловьёв, Николай Корякин, Иван Крышининников, Алексей Сидоров, Константин Иванов Украинцев, Алексей Камендантов, Леонид Васильев, Лабушов, Сергей Иванов Люханов и его сын Валентин. В апреле месяца стало известно в городе, что к нам в Екатеринбург привезли царя. Объясняли об этом среди нас рабочих так, что царя хотели выкрасти с Тобольска, потому где его и перевезли в надёжное место в Екатеринбург. Такие разговоры тогда в нашей рабочей среде ходили. В первых числах мая месяца, в скором времени после привезения к нам царя, Стало известно, что наш Авдеев назначен главным начальником над домом, где содержался царь. Дом этот почему-то все называли домом особого назначения, а про Авдеева говорили, что он над этим домом комендантом назначен. Действительно, скоро сам Авдеев об этом нам объяснил на митинге. Как произошло его назначение, я хорошо вам объяснить не берусь. Авдеев был большевик самый настоящий. Он считал, что настоящую хорошую жизнь дали они, большевики. Он много раз открыто говорил, что большевики уничтожают богачей и буржуев, отняли власть у Николая Кровавого и тому подобное. Постоянно он тёрся в городе с дешёвыми заправилами из областного совета. Я думаю, что таким образом он как ярый большевик и был назначен областным советом комендантом дома особого назначения. На митинге же, который он тогда собирал, он нам рассказывал, что вместе с Яковлевым он ездил за царём в Тобольск. Авдеев был в Тобольске в отряде не Яковлева, а Заславского. Они выехали из Тобольска в Екатеринбург, опередив Яковлева на 6 часами. Что это был за Яковлев, я сам не знаю. Авдеев его поносил и говорил нам, что Яковлев хотел увезти царя из России и повёз его для этого в Омск. Но они, то есть Екатеринбургские большевики, всё это узнали и не допустили вывоза царя, сообщив о намерении Яковлева в Омск. Смысл его речи был именно тот, что Яковлев держал руку царя, а он Авдеев вместе с большевиками охраняет революцию от царя. Про царя он тогда говорил со злобой, ругал его, как только мог, а назвал не иначе как кровавый кровопийца. Главное, за что он ругал царя, была ссылка на войну, что царь захотел этой войны и 3 года проливал кровь рабочих, что рабочих массами в эту войну расстреливали за забастовки. Вообще он говорил то, что везде говорили большевики. Из его слов можно было понять, что за эту его заслугу перед революцией, то есть за то, что он не допустил Яковлева увести царя, его и назначили комендантом дома особого назначения. И как было видать, этим самым назначением Авдеев был очень доволен. Он был такой радостный, когда говорил на митинге и обещал рабочим «Я вас всех свожу в дом и покажу вам царя». Постоянно туда ходили с нашей фабрики рабочие, только не все, а те, которых выбирал Авдеев. Главная цель у них, как я думаю, была в деньгах. За пребывание в доме особого назначения они получали особое содержание из-за расчета 400 рублей в месяц и за вычетом кормовых. Кроме того, они и на фабрике получали жалование как состоящие в фабричном комитете или деловом совете.